Несколько раз говорила она ему с вызывающей улыбкой, подталкивая на какую-нибудь рискованную выходку. Раза-два Антонида Ивановна удерживала Привалова до самого утра. Александр Павлович кутил в магните и возвращался уже за светло, когда Привалов успевал уйти. В третий раз такой случай чуть не разразился катастрофой.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 Половодов щелкнул пальцами и покрутил с самодовольной улыбкой своей головой. А ты у меня умница, Тонечка. Мерси. Нет, серьезно, умница. Знаешь новость? Ну да, это все равно. Эй, дело-то, пожалуй, и не в этом. А в чем? Ты сослужила нам золотую службу, Тонечка. Какую службу? Половодов несколько времени улыбался а потом заговорил в полголоса. «Помнишь, я тебя просил устроить так, чтобы Привалову у нас не было скучно? Но теперь знаешь, какие слухи по городу ходят? Ха-ха, сегодня мне один дурак довольно прозрачно намекнул. Ей-богу, понимаешь, подозревают тебя в близких отношениях к этому дураку Привалову. Ха-ха, уж я хохотал-хохотал, когда остался один». Ведь это, голубчик, получается целая пьеса. Право, мне надоело слушать твои глупости. Нет, не глупости. Ха-ха. Нет, какого дурака Привалов-то разыграл, а? Ведь он сильно приударил за тобой. Я знаю и не претендую. А как сия история совершилась? Ты помнишь своего-то дядюшку, Оскара Филиппыча? Ну, я от него сегодня телеграмму получил. «Оставь, пожалуйста, право мне неинтересно слушать про ваши дела. У меня голова болит». «Нет, ты слушай. Если бы Привалов уехал нынче в Петербург, все бы дело наше вышло швах. И мне, и Ляховскому, и дядюшке шах, и мат был бы. Помнишь, я тебя просил в последний раз, во что бы ты ни стала отговорить Привалова от такой поездки, даже позволить ему надеяться? Ха-ха!» Я не интересуюсь, что между вами там было, только он остался здесь, а вместо себя послал Николас. Ну и просолил все дело. Ничего не понимаю. Да и ты сам не знаешь, что болтаешь с пьяна. Не знаю, голубчик, ведь ты умница. Николас еще может нам пакостить, но ну, тогда другую механику подведем. На выдумки природа таровата.